Генрих фон Клейст, «Театр марионеток», эссе из книги Генриха фон Клейста, «Театр марионеток», 1940 год. Однажды, зимним вечером 1801 года, гуляя по парку, я случайно встретил господина С., первого танцовщика в опере и человека весьма известного. Я сказал среди прочего, что неоднократно видел его на представлениях театра марионеток, дешевого балагана с танцами, песнями и короткими пьесами, отрады простых горожан. Господин С. ответил, что я не должен удивляться его интересу кукольным пантомимам, ведь куклы – отличные учителя для танцоров. Выглядел он при этом совершенно серьезно, Поэтому я попросил его присесть на скамейку и рассказать, чему же могут научить куклы. Это эссе было написано в самом начале 19 века для Берлинской вечерней газеты и с тех пор считается бесспорным шедевром во всех немецкоязычных странах Европы. Господин С. спросил, не замечал ли я, Что движение кукол, особенно маленьких, необыкновенно красивы и грациозны. Я согласился с ним. Четверых крестьян, отплясывающих ронда, не мог бы лучше изобразить даже самый знаменитый фламандский художник, мастер бытовых сценок. Я спросил, как управляются эти фигурки, как их маленькие члены следуют мелодии танца как сам кукольник не запутывается во множестве ведущих кукол нитей. Господин С. ответил, что я не прав, полагая, будто каждый член куклы во время танца управляется отдельно. «Каждая кукла, — объяснил он мне, — имеет фокусную точку своего движения, свой центр тяжести. И когда этот центр смещается, члены начинают двигаться сами собой, словно маятник, повторяя движение центра. Движения же центра очень просты. Ведь он всегда движется по прямой, а члены описывают кривые линии, которые дополняют и усиливают простые движения центра. Много раз, если куклы даже случайно вздрагивают, они совершают ритмическое движение, которое само по себе весьма подобно танцу. Казалось, замечания господина С. объяснили удовольствие, получаемое им от кукольного представления, но мне все еще не совсем был ясен ход его мыслей. Я спросил, должен ли сам кукольник быть танцором, или, по крайней мере, чувствовать красоту танца. Господин С. ответил «О, да». Управлять куклами легко, но и здесь нужно чувствовать. Черта, которую описывает центр тяжести, есть в сущности простейшая линия, чаще всего прямая. Если даже линия изгибается, все равно она проста. В крайнем случае это эллипс, а эллипс своими очертаниями напоминает естественную кривизну человеческого тела. Изобразить его совсем нетрудно, даже если кукольник не обладает талантом художника. Но в эллипсе Заключена и некая загадка. Именно так движется душа танцора, когда он начинает свой танец. И я не знаю, может ли кукольник проследить это движение, если не найдет центра тяжести своей куклы. Иначе говоря, кукольник и сам должен танцевать. Я заметил, что управление куклами – дело лишенное вдохновения, такое же механическое, как поворот ручки шарманки, «Ничего подобного», — возразил господин С. «Пальцы кукольника связаны с движениями его куклы, как числа связаны со своими логарифмами. Но верное и то, что в куклах может быть мало человеческого. Вот тогда их движения становятся механическими. И, как вы совершенно справедливо изволили заметить, похожими на движение ручки шармана». Я был удивлен, что ему нравится столь незначительное искусство. Удивлен не только потому, что он считал его способным к развитию, но и потому, что он вообще интересовался им. На это он улыбнулся и сказал, «Берусь даже утверждать, что если бы ремесленник последовал моим советам и сделал для меня куклу, то я научил бы ее танцевать так, что мне, да и любому другому современному танцору, было бы до нее далеко. Я в раздумье уставился себе под ноги. Он спросил, видели вы искусственные ноги, что делают в Британии для инвалидов? Я сказал, что нет, мне действительно никогда не доводилось их видеть. Заранее прошу извинить меня, продолжал он. Но вряд ли вы мне поверите, если я скажу, что даже на таких ногах люди танцуют. — Как танцуют? — удивленно переспросил я. — Ух, конечно, движения их ограничены. Но в них есть такая легкость и грация, которая бы вас несказанно удивила. Я, шутя, сказал, что именно такой мастер ему и нужен. Здесь он может создать такую замечательную ногу, значит, может сделать и куклу. «Теперь уже господин С. безмолвно уставился на мостовую, и я спросил, какая же кукла вам нужна?» «Самая обычная», — охотно отозвался он, «простых гармонических пропорций, подвижная, которой было бы легко управлять. Но каждое из этих качеств должно быть доведено до высочайшей степени. Главное же — центр тяжести куклы, должен быть ближе к истинному, чем у обычной марионетки. Чем же танцор-кукла лучше танцора-человека? Чем? Хотя бы тем, что кукла никогда не увлечется, если понимать здесь под увлечением состояние, в котором центр управления движением отделяется от центра тяжести самого движения. Так как кукольник не управляет ничем, кроме центра тяжести, и так как этот центр — единственное место, с которого он может начать нужное движение, все члены подчиняются закону тяжести и станут тем, чем они и должны быть — мертвыми механическими маятниками. Вот этого как раз и недостает большинству наших танцоров. «Посмотрите на госпожу П., — продолжал он. Когда она играет Дафну, преследуемую Аполлоном, то оглядывается на него. Душа, центр устремлений, расположена где-то в поясничном отделе. Она сгибается, точно готовая переломиться. А когда молодой Эф в роли Париса стоит, окруженный богинями и вручает яблоко Венере, душа его, и как больно на это смотреть, находится в локте. «Конечно», — рассуждал он, — «ошибок не избежать. Мы отведали плод древа познания. Рай Эдемский для нас закрыт. Херувимы остались где-то позади. Мы должны ходить по миру и искать. Может быть, есть где-нибудь скрытый черный ход туда?» Я рассмеялся. «Конечно», — подумал я, — «дух не может ошибаться, если он не существует. Но я видел, что господин С. высказал не все и просил его продолжать. Эти куклы, говорил он, имеют еще одно преимущество. Они не знают закона тяготения. Им неизвестно, что такое инертность материи. Другими словами, они ничего не знают о качествах, далеких от танца. Сила, поднимающая их в воздух, Могущественнее той, что бросает их потом на землю. Чего бы ни отдала наша милая Г. чтобы стать на 60 фунтов легче? Или обладать силой, которая сама собой поднимала бы ее для антраша и пируэтов? А для кукол, точно для эльфов, земля лишь отправная точка. Они возвращаются на нее только за тем, чтобы после недолгой остановки продлить свой полет. Нам же земля нужна для покоя, для отдыха от усилий танца. Но отдых этот, очевидно, сам по себе не танец. И нам не остается ничего другого, как ненавидеть эти недолгие минуты. Я возразил, что хотя он и умно объяснил свои парадоксы, но так и не смог убедить меня, что в движениях механической куклы больше грации, чем в движениях человеческого тела. Господин С. ответил, «Человек просто не в состоянии достичь грации куклы. Только Бог может принять такой вызов и воплотить желаемое в действительность». Я еще больше удивился и замолчал, не зная, что отвечать на эти слова. Он продолжал, «Похоже, вы невнимательно читали третью главу книги Бытия. А если человек не понимает самого начала человеческой культуры, трудно говорить с ним о следующих ее периодах и совсем уж невозможно обсуждать время, в которое мы живем. Я сказал, мне слишком хорошо известна способность самосознания разрушать естественную грацию человеческого тела. Я сам видел, как мой молодой знакомый потерял невинность и уже не сумел обрести потерянный рай непринужденности, хотя приложил к тому немало усилий. Что вы об этом скажете?» Господин С. попросил меня рассказать ему эту историю. «Около трех лет назад, — начал я, — мне случилось купаться с молодым человеком, обладавшим удивительной физической грацией. Ему было лет 16, и так как женщины только еще начали обращать на него внимание, — Тщеславие не слишком успела развиться в нем. Так случилось, что до этого мы видели античную статую мальчика, вынимающего занозу из ступни. Ее копии есть во многих немецких коллекциях. Вытираясь после купания, мой знакомый поставил ногу на скамейку. Увидев в этот момент свое отражение в зеркале, он вспомнил о статуе мальчика и с улыбкой сказал мне о своем сходстве с ней. Признаться, я тоже заметил мимолетное сходство, но, желая поддеть его, со смехом сказал, что ему показалось. Он вспыхнул и поднял ногу еще раз, чтобы убедить меня в обратном. Конечно же, ему ничего не удалось. В смущении он ставил ногу на скамейку, наверное, раз десять. Но все было напрасно. Повторить движение статуи больше не получалось. Наоборот, поза его была так нелепа, что я с трудом удерживался от смеха. С того дня, вернее, даже с той самой минуты, молодой человек совершенно переменился. Снова и снова вставал он перед зеркалом, но раз за разом терял свое обаяние. Что-то невидимое, неощущаемое связывало его точно металлическая сеть» и через год в нем не осталось и следа того изящества, которое приводило всех в восхищение. Господин С. ответил, «Я тоже должен рассказать вам кое-что. Уверен, вы быстро уловите взаимосвязь». Путешествуя по России, я остановился в поместье господина Г. литовского дворянина. Его сыновья увлекались фехтованием. Старший, только что закончивший университет и зарекомендовавший себя настоящим виртуозом, как-то утром предложил мне шпагу. Мы начали фехтовать, и случилось так, что поединок выиграл я. Мой противник вспылил, но потом смутился. Каждый мой удар достигал цели, и вот, наконец, шпага выпала из его уставшей руки». Он поднял ее с земли и то ли в шутку, то ли всерьез крикнул, что нашел учителя для себя, ведь каждый должен найти учителя и может показать мне моего учителя. Его брат рассмеялся от души и пригласил меня «пойдемте с нами». С этими словами они взяли меня под руки, и мы отправились на двор, где у них жил ручной медведь. Я подошел к зверю, и увидел, что он стоит на задних лапах и опирается спиной на шест, к которому его приковали. Взглянув мне прямо в глаза, медведь поднял правую лапу, словно делая ею выпад. «На какой-то миг мне показалось, что это сон. «Защищайтесь же!» — сказал мне господин Г. «Посмотрим, сможете ли вы его победить». Едва оправившись от изумления, я нанес медведю удар шпагой. Медведь ответил мне, точно парируя. Я попробовал раздразнить его своими уколами, но он не отвечал. С неожиданной для себя самого злостью я ударил еще раз, словно передо мной был человек. Медведь снова поднял лапу и снова парировал. Я оказался в том же положении в каком столь недавно был молодой Г. Медведь был так сосредоточен, что я совсем потерялся. Чередуя выпады и уколы, я покрылся потом, но не достиг победы. Как лучший в мире фехтовальщик, медведь отражал каждый мой удар, но не отвечал на уколы. И делал это так искусно, что с ним не мог бы сравниться ни один человек. Глядя мне в глаза, точно читая в моей душе, он стоял с поднятой лапой, совершенно готовый к поединку. И если я не делал выпад, он тоже застывал в неподвижности. «Верите ли, сударь?» «Совершенно!» — воскликнул я в восхищении. «И именно потому, что это рассказываете мне вы!» «Вот теперь...» — заметил господин С. — Вы вполне сможете понять меня. Мы видим, что в нашем мире, где все слабее сила отражения, вперед выходит изящество и преобладает все активнее. Но это не все. Две линии пересекаются, разделяются, проходят через бесконечность, возвращаются назад лишь за тем, чтобы снова возникнуть в точке пересечения. Когда мы смотрим в вогнутое зеркало, то видим, что изображение исчезает в бесконечности, а потом снова появляется перед нами. Точно так же, после того, как наше сознание прошло, так сказать, через бесконечность, в нас снова возникает чувство изящного. Чувство это какое-то особенно чистое, и этой чистоте не могут поставить пределы ни наш разум, ни механическая кукла, ни Бог. «Так что же», сказал я в смущении, «мы снова должны съесть плод древа познания и впасть в состояние невинности». «В любом случае», ответил мне господин С., Это будет последняя глава в истории мира.